Четвертая дорожка четвертой кассеты. Леннон то посылал 30 человек от служащего персонала собирать желуди, решив разослать их главам государств в качестве символа мира, то заставлял сотрудников отвечать на бесчисленные письма, которые потоком стекались к Леннонам в ответ на их призывы. Домашний хиппи Ричард Делелла считал, что целью Леннона было максимальное насыщение средств массовой информации – На все лады, по любому поводу, было необходимо все время повторять одно и то же. Мир, мир, мир. Однако колесить по Европе, призывая к миру, было занятием немного странным, так как войну против вьетнамцев вели ни голландцы, ни французы и не жители Вены. Поэтому однажды в конце мая Джон и Йока в сопровождении Киока, Кокса, Дерека Тейлора, Тони Фосета, своего нового помощника, двух кинооператоров, Заняв 26 мест багажа, прибыли к причалу, у которого стояла готовая к отплытию королева Елизавета II. Когда они предъявили паспорта представителям иммиграционных властей, то к своему ужасу узнали, что их заявление на выдачу визы в Соединенные Штаты отклонено, поскольку в свое время Джон Леннон был признан виновным в хранении Гашиша. Ничуть не растерявшись, Ленноны отправились в Хитроу и сели на рейс до Ямайки. Затем они снова изменили курс и полетели в Торонто, где после двухчасового ожидания в аэропорту их наконец-то впустили в страну. 26 мая Ленноны улеглись в постель в номере, расположенном на 19 этаже отеля «Королева Елизавета» в Монреале и приготовились насыщать средства массовой информации. Дерек Тейлор... Посчитал, что в течение недели, проведенной Леннонами в постели в Монреале, они принимали примерно по 150 журналистов в день, разослав свои послания мира не менее чем в 350 радиостанций Соединенных Штатов. Во время одной из таких бесед радиокомментатор из Беркли поинтересовался их мнением по поводу разворачивающейся в тот момент схватки между студентами и полицией за так называемый народный парк. Леннон разволновался и призвал протестующих избежать побоища. Но самым важным событием стали сочинение и запись песни «Дадим миру шанс». Леннон сочинил песню во время одного из постельных интервью и сразу же решил ее записать. В номер доставили портативный четырехдорожечный магнитофон, а среди поклонников, толпившихся на улице перед гостиницей, выбрали 50 человек для хора. Как только прошел слух о звукозаписи, к Ленну присоединилась целая группа знаменитостей. Тимоти и Розмери Лири, Томис Мозерс, Петьюла Кларк, Мюррей К, Док Грегори, а также католический священник Равин и глава канадского храма Радха Кришна. Развесив текст песни на стенах спальни, Джон энергично дирижировал пением прямо из кровати в то время как комната была залита светом прожекторов съемочной группы. В этот момент Леннон ощущал себя живым воплощением традиций американского движения за гражданские права. В глубине души, признался он, я мечтал написать что-нибудь такое, что могло бы стать заменой песни «Мы преодолеем». «Дадим миру шанс» была мгновенно подхвачена миллионами голосов, поскольку выражало именно то, что было у всех на уме. В Дребезги. Кенвуд, июнь 1969 года. «Машину поведешь ты!» — рявкнула Йока. Джон подчинился приказу, словно был дядей Джорджем, попавшим под каблук тети Мими. Он сидел за рулем, размышляя о нелегкой задаче, которую ему предстояло выполнить. Ему надо было проехать практически через всю Великобританию от Сурея до Сангубега расположенного на самом севере Шотландии. Это было нелегкое испытание для человека, привыкшего мечтать, сидя на заднем сиденье лимузина, слушая рок, глядя в экран телевизора и кайфуя. Зачем все это было нужно? Затем, что Йока решила приучить Джона поступать как настоящий мужчина. С тех пор, как они поженились, эта фраза постоянно вертелась у нее на языке. «Что такое настоящий мужчина?» Понимание йога Оно. Очевидно, это тот, кто способен делать вещи, которые боится делать она, например, управлять автомобилем. Наверное, Джон ощутил, как в нем нарастает тревога, когда согласился выполнить просьбу жены. Несмотря на то, что Джон редко усаживался за руль, он уже был виновником немало числа аварий, о которых полиция соглашалась не распространяться. И дело было не только в том, что он плохо видел. С трудом мог заставить себя сосредоточиться и часто находился под действием наркотиков. Проблемы начинались уже тогда, когда Джону приходилось выполнять какое-либо действие, для которого требовалась координация движений. Если бы он обратился к невропатологу, врач, безусловно, обнаружил бы у Лена многочисленные аномалии. Плохую координацию, ригидные спазматические движения, дислексию, Неспособность к выполнению простейших действий, таких как вождение автомобиля или управление домашней техникой. А как же тогда игра на гитаре? Ведь он был одним из величайших ритм-гитаристов. Об этом было бы трудно судить только по записям Битлз, так как гитара Джона растворяется в смешанном звучании разных инструментов. Отчетливо слышен пол на бас-гитаре, Джордж на соло, ринга на ударных, Но где же Джон?» Только в последние годы, когда он занялся сольной карьерой, а затем еще позднее, когда выплыли на свет старые студийные записи, появилась возможность оценить Леннона как гитариста. И сразу стали очевидны две вещи. Игра Джона отличалась жесткостью, словно его пальцы были налиты железом. А когда он пытался исполнить некие мелодические вариации, это удавалось ему с трудом. Хотя Джон согласился вести машину только из-за Йока, сама идея поездки возникла именно у него. Узнав, что Тони решил отправить Киока к ним в гости, он захотел вывести всю семью, включая и своего сына, в сентиментальное путешествие по тем местам, где прошла его молодость. Легко себе представить, с каким нетерпением ожидал он того момента, когда сможет показать им Кеверн или Вултон и все свои излюбленные места в Ливерпуле. Оттуда они могли отправиться в гости к тете Матер и дяде Берту в Эдинбург. А затем наступил бы кульминационный момент путешествия – посещение Хайлендс, того района, где он проводил самые счастливые дни своего детства. На старой ферме близ Дарнеса Джулиан и Киока могли бы насладиться всем тем, что приводило в восторг маленького Джона. Простым, взросшим в землю домом, северным морем и дикой красотой, овиваемых ветрами холмов. Но Йока, заставив Джона сесть за руль, превратила эту мечту в пытку. Уже по прибытии в Ливерпуль стало очевидно, что Йока совершила ошибку, настояв на своем. У Джона начались проблемы с переключением скоростей на зелено-желтой мини, которую они выбрали специально, чтобы сохранить инкогнито. Когда механик на станции обслуживания попытался разобраться, в чем дело, он констатировал, что Джон разбил коробку передач. Лэс энтони немедленно доставил другую машину Джона, белую Макси, предложив свои услуги, но Йока и слышать об этом не хотела. Так что Джону снова пришлось заняться мужским делом и двинуться с семьей дальше, в Эдинбург. Кроме того, Йока потребовала, чтобы по дороге они останавливались в самых захудалых заведениях, чтобы не быть узнанными. Худо ли, бедно ли, пребывая в постоянном напряжении и стремясь всеми силами сконцентрироваться на дороге, Джон смог добраться с семьей до фермы Берта и Матер, расположенной близ деревушки Сангбек. Здесь их уже встречали товарищи. По детским играм двоюродный брат Стэнли Паркс и его очаровательная жена Дженнет. Джон вроде бы мог расслабиться, но не тут-то было. Разве Йока могла снизойти до этих простолюдинов? Она сделала непроницаемое лицо и погрузилась в себя. Йока сидела в углу и едва раскрывала рот, жаловался Стэнли. Из нее невозможно было вытянуть ни слова. Никому в семье она не понравилась. Когда Джон взял ее с собой в паб, где хотел повстречаться с теми, кого знал с детства, ребята сказали, что она выглядела словно привидение. А ее дочка, рано созревшая от роди, это был просто ужас. Она совершенно застращала Джулиана. Моя мать подошла к Йоко и сказала, вы не должны позволять своему маленькому монстру так подавлять Джулиана. Контраст между детьми был поразительным. Речь у Киоко напоминала взрослую женщину, а ее поведение было столь же властным, как и у матери. Джулиан был грустным и молчаливым, как рыба. Одному фотографу из Эдинбурга удалось сделать замечательную семейную фотографию Леннона с детьми, одетыми в килт, на которой Джулиан с лицом, лишенным всякого выражения, сидит перед своим бородатым отцом и смотрит в сторону от камеры. Бесстрастный шестилетний ребенок. А перед Йоко устроилась шестилетняя Киока, нацелив объектив свои убийственные черные глаза. 1 июля тетя посоветовала Джону показать Йоко самое живописное место в округе, покрытую льдом бухту необыкновенной красоты. Стэнли объяснил Джону, что к бухте ведет узкая односторонняя дорога, расширяющаяся каждые 60 ярдов, чтобы встречные машины могли разминуться. Джон усадил Джулиана рядом, а Йока с дочерью устроилась на заднем сиденье. Объехав вокруг лох Эребала, глубоководного порта, окруженного голыми холмами, они приблизились к цели своего путешествия, следуя вдоль побережья, когда внезапно Джон увидел машину, которая ехала им навстречу. Оба автомобиля ехали медленно, видимость была превосходной. Но Ленон вдруг запаниковал. Он поднял вверх руки, словно на него напал столбняк. Белый Макси загремел в кювет, так что никто в машине не смог бы избежать ударов о приборную доску, лобовое стекло и боковые дверцы. Вспоминая о том, что тогда произошло, Йока неизменно приходила в бешенство. Джону удалось вылезти из машины через переднюю дверцу и вытащить Джулиана. Убедившись, что у него нет серьезных повреждений, он схватил мальчика в охапку и начал плясать точно сбесившийся тролль. «Мы живы, мы живы!» — весело распевал он, в то время как оглушенная Йока с окровавленным лицом корчилась от боли, слыша рядом с собой крики дочери. Она была в ярости от того, что Джон не вспомнил о ней в этот миг. Ей не дано было понять, какое облегчение испытывал Джон. Он понял, что ему никогда больше не придется вести машину. Встречный автомобилист отвез Леннонов в Лоусонскую больницу, где врач-хирург зашил раны и сделал рентген. Больше всех пострадала йока. Ей наложили 14 швов на лице. А так как она вновь была беременна, Ее осмотрели особенно тщательно, но пришли к заключению, что ребенок не пострадал. Киоко отделалась четырьмя швами на губе, а Джон — семнадцатью на голове. Джулиан был всего лишь в легком шоке, и вскоре его выпустили, поручив заботам тетки Джона. Тогда как все остальные пробыли под наблюдением в больнице целых пять дней. Как только до Синтии дошло известие об аварии, она бросилась за сыном в сопровождении Питера Брауна. Синтия забрала Джулиана у Матер, не сказав Джону и Йоко ни слова. Когда нам разрешили покинуть больницу, они вернулись домой на вертолете. По прибытии Йока слегла, а еще через несколько дней покореженную Макси доставили на территорию имения. Позднее Йока пришла идея водрузить останки машины на бетонный постамент, возведенный перед окнами гостиной, чтобы каждый раз, глядя из окна, они могли возблагодарить небо за то, что остались живы. Сразу по возвращении Джону было необходимо срочно появиться в студии, где Битлз уже работали над записью «Эбби Роуд». Джону не улыбалась перспектива снова сесть за работу вместе с Полом. Но начиная с этого диска, в силу вступала новая ставка процентных отчислений. И на кону остались очень большие деньги. Несмотря на то, что врачи предписали Йоко лежать, пока не прекратятся боли в спине, она настояла на том, чтобы присутствовать во время сеансов звукозаписи. В назначенный день в студию на эбби доставили огромную кровать на которой в течение двух недель с комфортом располагалась Йока. Она читала, вязала, спала и в то же время неустанно следила за Джоном. Тем временем Битлз и Джордж Мартин нередко засиживались до четырех утра. Результатом этих высокопрофессиональных усилий стал высокопрофессиональный альбом. Появление Эбби Роуд подчеркнуло добровольный отказ Битлз от прежнего курса когда группа старалась во всем придерживаться золотой середины, ибо на этот раз Пол поставил цель создать, по выражению Джона, высококлассный продукт, чтобы поддержать миф. Сторона «Б» этого альбома, являющаяся по сути длинным папури, мастером, на который всегда был Пол, включает в себя песни, которые Битлз начинали сочинять и оставляли незаконченными. Джон был не в восторге от такого решения, сетуя на то, что эти куски не имеют между собой ничего общего, ни одной связующей ниточки, за исключением того, что мы просто соединили их вместе. Вообще-то все эти вещи объединяло одно — чувство ностальгии. То была ностальгия по музыкальным комедиям сороковых годов, когда «Битлз» были еще детьми. Отчасти это объяснялось появлением новой культуры, пропитанной ностальгическими тенденциями поп-арта. Отчасти – глубокой привязанностью Пола Маккартни к образности того прежнего шоу-бизнеса. Результатом этих глубинных процессов стало зарождение следующего крупного направления в развитии поп-музыки под названием «Глэм-рок». Благодаря Эбби Им удалось достичь поставленной цели и создать впечатление, что с ними все в полном порядке. Однако кризис, который уже давно назрел, должен был вот-вот разразиться. Однажды вечером, вместо того, чтобы отправиться в студию, Пол предпочел остаться дома и поужинать при свечах в обществе Линды. Когда Джон понял, что записи не будет... И что он приехал напрасно, его обуяла дикая ярость. Он примчался к Полу, перелез через забор, ворвался в гостиную и сорвал со стены висевшую на ней картину, которую, будучи еще студентом художественного колледжа, сам нарисовал и подарил Полу много лет назад. На глазах у изумленных Полы и Линды Джон ударил ногой и распорол самую середину холста. «Голосуя за мир, ты голосуешь за Ленина. В один из сентябрьских вечеров 1969 года Джон Леннон поднял телефонную трубку у себя в кабинете и услышал голос молодого канадского промоутера, который принялся рассказывать ему о предстоящем большом концерте с участием Чака Берри, Фотса, Джина Винсента, Бодидли и Литл Ричарда. Услышав имена этих людей, Леннон неожиданно заметил, Мы сможем присутствовать, но только при условии, что нам дадут сыграть. Сыграть. Самое большое, на что рассчитывал промоутер, так это на присутствие Джона. Неужели Битлз, которые не выступали на публике уже три года, согласятся сыграть на фестивале «Рок и возрождение» в Торонто? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И в следующий миг промоутер услышал, как Леннон приказал своим сотрудникам. «Соедините меня с Джорджем». И разыщите клептона. Затем Джон объяснил, что намерен приехать вместе с Йоко и группой, составленной из звезд, и что у него очень мало времени, ведь до концерта оставалось меньше 36 часов. Длинноволосый хиппи на другом конце провода не мог прийти в себя. Джон Брауэр, 23-летний отпрыск семейства, которое долгое время находилось в авангарде политической жизни Канады, обучался в самых престижных учебных заведениях страны, но внезапно уехал в Калифорнию и занялся бизнесом в области звукозаписи. Разорившись, он вернулся домой с женой и ребенком, где вместе с друзьями занялся организацией концерта, который, как оказалось, вполне мог стать настоящей сенсацией. До сегодня на 20-тысячный стадион было продано только 800 билетов. И адвокаты посоветовали ему позвонить Джону Леннону, который был известным фанатом старого рок-н-ролла. Одно только обещание Леннона гарантировало аншлаг. Беда заключалась в том, что Брауэру никто не верил. «Не надо нас дурачить», — отвечали ему, когда он стал обзванивать радиостанции, чтобы сообщить эту новость. «Нам прекрасно известно, что у тебя проблемы со сбытом билетов». Тогда Брауэр снова позвонил в Эппл и записал на пленку голос Тони Фоссета, который зачитал ему список собиравшихся приехать музыкантов. Джон Леннон, Йока Она, Эрик Клэптон, Клаус Фурман. Господи, мог ли он мечтать о большем? Однако на радио ему опять никто не поверил. «Ну, парни, — ответили ему, — видно, вы действительно попали. Это же надо додуматься, найти кого-то с английским акцентом и сфабриковать такую запись». Ален Кляйн подлил масло в огонь. Все это полная ерунда, заявил он прессе. Никто никуда не едет. К этому моменту до полной катастрофы оставались уже считанные часы. И Брауэр развил бурную деятельность. Он снова позвонил Леннону и записал уже его голос. И опять никто ему не поверил. В конце концов, один диджей из Детройта все-таки запустил запись в эфир. И концерт был спасен. Десять тысяч билетов были распроданы в день концерта. А Джон Леннон тем временем решил отказаться от поездки. Проведя целую ночь в поисках Клэптона, на которого Джон очень рассчитывал, он рухнул в постель в субботу в полшестого утра. Когда Клэптон очнулся от глубокого наркотического сна, то сразу устремился в аэропорт, но опоздал на утренний рейс. Вместе с другими музыкантами, басистом Клаусом Фурманом и барабанщиком Аланом Уайтом, он позвонил Леннону, чтобы узнать, как быть. Но Джон был в таком отрубе, что даже не смог выбраться из постели. «Отправьте им букет роз с любовью от Джона и Йока. Поехать мы не сможем», — пробормотал он и повесил трубку. Вне себя от ярости Клэптон перезвонил и заорал. «Слушай, ты, скотина, я сюда, в аэропорт... Не шутки шутить приехал. Если вы немедленно тут не появитесь, можешь больше никогда ни с какими просьбами ко мне не обращаться. Леннон и Рихтер с женами успели на рейс, отправлявшийся в 15 часов 15 минут. Пока самолет летел над Атлантическим океаном, музыканты пробовали репетировать на неподключенных электрогитарах. Это было похоже на комедию, поскольку Леннон не мог вспомнить ни одного текста, кроме тех песен, что он пел в Кеверн. Через какое-то время Джону и Эрику стало плохо, им требовалась очередная доза, но они опасались, что если слишком заторчат, не смогут выйти на сцену. Ребята решили крепиться. Очень скоро Джона затошнило, и он выскочил в туалет. После каждого приступа рвоты он выкуривал по косяку. Чтобы никто ни о чем не пронюхал, каждый раз, выдыхая затяжку, он опускал голову в унитаз и спускал воду, которая уносила с собой и дым. Наконец, в четыре пополудни, самолет произвел посадку. Уладив проблемы с иммиграционными властями, возникшие из-за отсутствия у Йока необходимых прививок, группа британских рок-звезд вывалилась из здания аэровокзала и оказалась самой гущей огромной толпы, затянутых в черную кожу байкеров. Это были бродяги, то же самое, что американские ангелы ада. Брауэр решил встретить Леннона как настоящего рок Зигфрида. Стоило бородатому апостолу мира, одетому во все белое, появиться со своей азиатской женой, одетой в длинное оранжевое платье и жакет из красного шелка. Как сопровождавшие их байкеры на бешеной скорости помчались по шоссе до стадиона выехали на поле и подняли вверх свои затянутые в кожаные перчатки кулаки под истерические опли фанатов. Сорок мотоциклистов впереди и сорок сзади, появление Леннона было обставлено воистину по-королевски. Однако, когда Леннона отвели в комнату, отведенную для музыкантов, Джон запаниковал. Леннон, который всегда испытывал ужас перед выходом на сцену, был способен в такие моменты на самые безумные выходки. «Слушай, старик, ты не мог бы раздобыть немного койки?» Обратился он к Брауэру с заговорческим тоном. «Нет проблем», — ответил молодой импресарио, вне себя от возбуждения. Дэнни, тащи тащи-ка сюда шесть бутылок». Затем, повернувшись с победным видом к гостям, он увидел, как Джон и Йока недоуменно переглянулись, как бы говоря, «Боже, во что же мы вляпались на этот раз?» «Нет-нет», — воскликнула Йока. «Коки! В нос!» И она сделала жест, будто втягивает что-то носом с тыльной стороны ладони. До Брауэра наконец дошло, что его просят достать тяжелых наркотиков. Он не знал, что делать. Он не мог же им отказать. Поэтому Брауэр выскочил на сцену и вызвал за кулисы доктора Снайдермана. «В чем дело, парень?» — с трудом выдавил из себя невысокий смуглый человек по имени Дэвид Снайдерман. «Полиция?» Когда Снайдерман понял, чего от него хотели, он в отчаянии воскликнул. «О, Боже! Я подумал, ты пытаешься предупредить меня об опасности. У меня было кокаин и гашиш. Но когда я услышал, как ты закричал, то выбросил все на землю». Затем он опрометью бросился назад и вскоре вернулся с лекарством. Джон и Йока... Закрылись в туалете, а когда вышли оттуда, бледности на их лицах значительно поубавилось. Теперь Леннону предстоял тяжелый спор с Литл Ричардом, который захотел выступить предпоследним. Одно дело восхищаться прежними кумирами издалека, но совсем другое позволить им превзойти тебя на сцене. Джон отказал Ричарду, после чего ему пришлось разбираться с Джимом Моррисоном который требовал того же. Перспектива выйти на сцену после Моррисона приводила Джона в совершеннейший ужас. Так что Брауэру пришлось попросить Джима не настаивать. В конечном итоге Джон и его группа, названная на скорую руку пластик она Band, выползла на сцену, дрожа от страха, если верить Клептону, которого за минуту до выхода буквально воскресили. Ведущий распорядился погасить прожектора и закричал, обращаясь к зрителям, чтобы все зажгли спички. Зал, затаив дыхание, выслушал сбивчивое объяснение героя концерта относительно того, что группа никогда еще не выступала в таком составе, после чего он запел «Мани» Мэкки Мессера. Джон доказал, что он не забыл, как надо исполнять старые хиты. Только теперь ему несколько не хватало вокальной мощи. После новой композиции «Ломка», чьи текст ему пришлось читать по бумажке, которую держала Йока, Джон с явным облегчением спел «Дадим миру шанс» и откланялся. Настал звездный час и для Йока. В начале шоу она залезла с микрофоном в белый мешок и сопровождала выступление группы, издавая разные звуки. Теперь, когда Джон, казалось, вновь погрузился в грустную меланхолию, она, сияя, взяла бразды правления в свои руки. В течение двадцати минут, что продолжалась композиция без слов, «Не плачь ока, мама просто ищет помощи в снегу», Йоко выводила некие трели под аккомпанемент мощнейшего гитарного рифа, перешедшего в пронзительное жужжание фидбэка. Когда музыканты поднесли гитары вплотную к усилителям, Скоро самые отчаянные фаны из первых рядов разразились грязными ругательствами по поводу того, что творилось на сцене, и начали уходить. Йока расстроилась, а Джон увел ее за кулисы и стал успокаивать. «Не волнуйся, малышка», — приговаривал он, — «я все для тебя устрою». Такое фиаско привело бы в чувство любого другого, но Леннон был взбудоражен тем, что вышел на сцену без «Битлз». На обратном пути, еще в самолете, он заявил Алину Кляйну, что сразу после приземления собирается объявить о своем уходе из Битлз. И о создании новой команды с Эриком Клэптоном и Клаусом Фурманом. Кляйну, который только что провел девять тяжелейших месяцев своей жизни, пытаясь спасти Битлз, захотелось открыть запасный выход и выпрыгнуть из самолета. Тем не менее, ему удалось сохранить хладнокровие и уговорить Джона подождать, по крайней мере, до тех пор, пока группа не получит крупный аванс от компании Capital. Единственное, чего Алину не удалось, — это погасить злобу, которая накопилась у Джона против Пола. В следующий раз, когда все Битлз собрались вместе, Пол вновь призвал сохранить группу. Но Джон оставался глух к любым его доводам. В конце концов, Пол не выдержал, «И все же, о чем бы мы ни говорили, мы остаемся, Битлс, не так ли?» — воскликнул он, исчерпав последние аргументы. «К черту!» — презрительно усмехнулся Джон. «Никакой я не Битл!» «Что ты мелешь?» «Конечно же ты Битл!» — возразил Пол тоном обиженного родителя. «Нет!» — закричал Джон. «Неужели ты не понимаешь? Все кончено!» «Кончено! Я требую развода точно так же, как я развелся с Синтией» темяж это в свою чертову башку. Затем, немного помолчав, признался. Я не хотел говорить вам об этом до выхода следующего диска, но я из группы ухожу. Все в изумлении уставились на Джона. Как же мне стало хорошо, продолжал Джон, набираясь уверенности от звука собственного голоса. Это и впрямь похоже на развод. Я чувствую настоящее облегчение. Точно камень свалился у меня с души. Я рад, что сказал вам об этом. Затем, не оставляя никому возможности возразить, он резко развернулся и бросился, сопровождаемый Йока, вон из офиса, крича на ходу. Все, это конец. 9 октября, в день 29-летия Джона, Йока была срочно перевезена в больницу Кинс Колледж где ей сделали переливание крови. Тем не менее, уже через четыре дня пресса сообщила о том, что у нее произошел очередной выкидыш. Для того, чтобы развеяться, Джон и Йока вылетели в Афины, где погрузились на яхту, арендованную для них Мэджик Алексом. В последний раз Битлз плавали по Эгейскому морю в лето любви, когда Джон и Джордж устраивались спать на палубе и распевали под звездным небом мантру «Хари Кришна» аккомпанируя себе на банже. В этот раз Джон и Йока поклялись очиститься ото всех нечистот. Они решили сочетать полную дезинтоксикацию и пост, перейдя на одну воду. Все это, естественно, привело к непрекращающимся бурным сценам, во время которых Джон в щепке разнес каюту и от души отколошматил Йока. Вернувшись в Лондон, парочка выпустила свадебный альбом. В конверт были вложены копии брачного свидетельства, пластмассовый кусок свадебного торта, рисунки свадебной церемонии и сцен медового месяца, выполненные Джоном, открытка из амстердамского Хилтона, серия снимков из фотоавтомата и большой двусторонний постер, составленный из фотографий, сделанных Дэвидом Натором на свадьбе и во время полета в Париж. Этому альбому, который был отчасти журналом для фанов, отчасти сувенирной программкой, отчасти образцом концептуального искусства, не хватало лишь одного – музыки. На стороне А Джон и Йока по очереди выкрикивали имена друг друга, а на обороте было записано скучнейшее интервью. Но вскоре имя Леннона опять появилось на первых полосах британских газет. 25 ноября он возвратил королеве полученную им несколько лет назад медаль Британской империи, сопроводив свой жест следующим посланием. Ваше Величество, я возвращаю вам медаль Британской империи в знак протеста против британской агрессии в Нигерии и Биафре, против вашей поддержки действий американских войск во Вьетнаме и против того, что ломка пошла вниз в британских хит-парадах. «С любовью, Джон Леннон». Столь неуважительный жест в очередной раз оскорбил общественное мнение и стал причиной всеобщего осуждения Леннона. И первой была тетя Мими, долгое время хранившая драгоценную медаль у себя. Однако к этому моменту Леннону было глубоко наплевать на мнение соотечественников, поскольку он уже перестал считать себя гражданином маленькой и отсталой Британии. Он был всемирно знаменит, и пусть прошли те времена, когда имена рок-героев неизменно пестрели на первых страницах газет, Леннон нашел для себя новое поле деятельности, где мог оставаться на виду – движение в защиту мира. К этому времени политика, религия и шоу-бизнес настолько переплелись, что поп-певец вот-вот должен был превратиться в лидера пацифистского движения. Именно поэтому 16 декабря 1969 года Леннон вновь приехал в Торонто, чтобы объявить об открытии Всемирной конференции музыки и мира. Сегодня цель этого фестиваля может показаться несбыточной, но в те времена, когда контркультура и Всемирное молодежное движение уже заявили о мессианском значении своих устремлений в Удстоке, подобные схемы казались абсолютно реальными. Организаторы конференции в Торонто и Джон Леннон, который собирался отомстить за то, что его и Йока отказались пригласить Вудсток вместо Битлз, поставили себе целью превзойти Вудстокский фестиваль. Фестиваль в Торонто, готовившийся принять до двух миллионов зрителей, должен был состояться на стадионе для автогонок «Мотоспорт», который располагался в 40 милях от города. Джон Леннон планировал собрать наиболее престижный состав участников во всей истории рок-н-ролла, возглавив фестиваль вместе с Элвисом Пресли, а вся планета должна была наблюдать за этим событием по космическому телевидению. Несмотря на то, что фестиваль должен был стать прежде всего зрелищем, цели организаторов этим не ограничились. Напротив, предполагалось, что фестиваль станет кульминацией года первого ПМ – после мира. В течение первых месяцев наступающего года миллионы бюллетеней, предлагавших участникам голосования сделать выбор между войной и миром, должны были быть разосланы по всему миру. Каждый голос за защиту мира был бы голосом в пользу Ленина. По завершении выборов Всемирная партия мира должна была учредить свою штаб-квартиру в каждой стране, а Джон Леннон перемещался бы из одного центра в другой, в качестве лидера этого всемирного движения. Уже в тот момент, когда он объявлял о проведении такой конференции, во всех крупнейших городах земного шара торжественно вывешивались огромные афиши, на которых крупными буквами было написано «Война окончена. Если вы этого захотите». Джон и Йока желают всем счастливого Рождества. Если бы все получилось так, как было задумано, Джон Леннон одной левой установил бы мир на земле и отношение доброй воли между людьми. Джон Брауэр, организатор фестиваля, уже в течение нескольких месяцев работал над подготовкой сценического апофеоза Джона Леннона. Как только Джон объявил о проведении этого мероприятия, Брауэр отвез его в имение Рони Хокинса, которое располагалось неподалеку от торонтского аэропорта. Хокинс, бывший некогда звездой рок-н-ролла, его группа Хокс одно время включала в себя всех музыкантов созданной поздней группы «Группа». Как раз пытался вновь вернуться на сцену на волне возрождения интереса к старому рок-н-роллу. Его представитель по связям с общественностью, канадский журналист Ричи Йорк, объединился с Джоном Брауэром для продюсирования фестиваля. Не успели Ленноны подъехать к дому Хокинса, как обнаружили, что за ними на территорию усадьбы проникли фотограф и репортер. Это вывело из себя темпераментного брауэра, который поклялся оградить своих звезд от репортеров. Выскочив из лимузина, он набросился на журналистов с кулаками и так сильно врезал фотографу, что выбил ему пять зубов и сломал челюсть. Фестиваль мира начался с драки на ферме Ронни Хокинса, Под такими заголовками вышли на следующее утро все местные газеты. Одним ударом Брауэр раскрыл секрет тайного убежища Ленина, Так что любой желающий легко мог очутиться у порога этого дома. Как только Джон и Йока оказались внутри особняка, выполненного в псевдодьюторском стиле, они перевернули там все вверх дном. К дому были подведены три дополнительные телефонные линии, одна из которых обеспечивала прямую связь с Apple и была задействована 24 часа в сутки. В то время международная связь осуществлялась только через телефонисток. На кухне постоянно дежурили два повара-диетолога, готовые в любую минуту приготовить для Леннов специальную пищу, состоявшую в основном из черного риса и проросшей сои. Журналисты и радиокомментаторы приезжали и уезжали целыми группами, поскольку Джон и Йока ни на минуту не прекращали работать. Ронни Хокинсу пришлось пережить немало неприятных моментов, начиная с того, что как-то он застал своих детей за созерцанием эротических литографий Леннона, и кончая тем, что в один прекрасный день обнаружилось, что знаменитые гости улеглись спать, не закрыв кран в ванной, так что в результате на кухне обвалился потолок. Что касается Джона, то он был в ярости от того, что Элвис упорно не отвечал на его телефонные звонки. За несколько дней до Рождества Джон встретился в Торонтонском университете с одним из отцов поп-культуры, маршалом Маклуганом. Их беседа показала, с каким блеском умел отстаивать свое мнение Джон Леннон в спорах с самыми ловкими и утонченными интеллектуалами. «Устная речь есть не что иное, как форма организованного заикания», — сходу начал Маклуган. «Когда вы говорите, то буквально разрубаете произносимые звуки на части, а когда поете, заикание пропадает, так как пение достигается путем растягивания речи на продолжительные гармоничные схемы и циклы. А каково ваше мнение относительно роли речи в песнях? После такого начала большинство собеседников потеряли бы дар речи, но только не Джон Леннон. «Помимо того, что для меня и речь, и песня не больше, чем чистой воды вибрации, — не моргнув глазом, — ответил он, — они являются еще и средством описания мечты, а поскольку мы не обладаем телепатическими способностями, то стараемся описать друг другу свою мечту словами, чтобы подтвердить, что знаем о том, что находится в голове у собеседника. А мысль о заикании совершенно справедлива — так как мы не способны выразить то, что хотим. Что бы мы ни говорили, это никогда не соответствует тому, что мы хотим сказать. Следующей встрече на высшем уровне была аудиенция у Пьера Трюдо в Атаве, которая предшествовала целой неделе напряженных переговоров. Брауэр отдавал себе отчет в необходимости тесного сотрудничества с правительством провинции Онтарио по подготовке фестиваля и надеялся, что после встречи с Ленином премьер-министр даст ему свое благословение. А Трюдо со своей стороны позволил убедить себя в том, что он заинтересован во встрече с Ленноном, олицетворявшим в тот момент интересы молодежи всего мира. Для того, чтобы избежать ненужной шумихи, было решено не сообщать о предстоящей встрече вплоть до последней минуты, 22 декабря в 10.30 утра средства массовой информации были извещены о том, что Пьер Трюдо намерен принять Джона Леннона и Йока Оно. Около 50 фотографов немедленно собрались перед зданием парламента. По такому торжественному случаю Леннон был одет во все черное. Черный костюм от Кардена, широкий черный шелковый галстук и черный плащ нараспашку. В присутствии фотографов Трюдо пожал руку Ленону, обнял Йока, а затем попросил представителей массы удалиться и остался наедине со своими гостями. Если маршал Маклуган, теоретик средств массовой информации и человек джойсовского склада ума, оказался для Ленона идеальным собеседником, то с Пьером Трюдо дела обстояли как раз наоборот. Это был человек монашеских нравов который никогда не смотрел телевизор, не ходил в кино и держался в стороне от той жизни, которой живут простые смертные. Он заметно нервничал, начиная беседу, которая вылилась в разговор о поэзии Джона, о его жизни во времена, когда он был битлом, о разрыве между поколениями, после скандала, вызванного связью дочери Трюдо Маргарет с Роллингстонс. Эта тема была для семьи премьер-министра открытой раной. И об усилиях Джона и Йока по защите мира. «Мы говорили обо всем», — поведал Джон журналистам. «Абсолютно обо всем. Мы провели вместе около сорока минут. На пять минут дольше, чем обычно, уделяет премьер главам других государств». «Если бы на Земле было побольше таких лидеров, как господин Трюдо», — подытожил Джон Леннон, «люди давно бы уже жили в мире». Встретившись с канадским премьер-министром, Джон лишний раз удостоверился, что он на правильном пути. «Джон понял», — рассказывал Брауэр, — «что с ним начинают считаться на международном уровне. Он решил, что, начиная с этого момента, он может строить планы реализации своих проектов во всех странах мира. Джон был очень политизированным человеком. Политика могла дать ему то, чего не мог дать шоу-бизнес, а именно — предоставить ему реальную возможность распространять свои убеждения. Больше всего на свете Джон желал обладать собственной политической машиной. И пусть он продолжал утверждать, что политика — это дерьмо, просто говоря о себе, он не употреблял слово «политика». Он использовал термин «мир». Космический рок Когда Ронни Хокинс получил от телефонной компании счет на пять тысяч долларов за ту неделю, что в его доме гостили Джон и Йока, он обратил внимание на название незнакомого городка Альберг, расположенного в Ютландии, на самом севере Дании. Именно там проживал теперь Тони Кокс со своей новой женой Мелинде. После автомобильной аварии в Шотландии между Коксом и семейством Леннонов пробежала черная кошка, так как Джон и Йока отказались переслать Тони медицинское заключение и рентгеновские снимки Киока. Теперь Ленноны захотели уладить возникшие осложнения, для чего решили отправиться в Данию проведать Киока и обсудить вопросы, связанные с ее опекой. Через два дня после Рождества Джон и Йока вышли из маленького самолета, доставившего их из Копенгагена. Тони и Мелинде жили на уединенной ферме, затерянной среди заснеженных полей, обдуваемых ледяными арктическими ветрами. Переступив порог дома, Джон и Йока почувствовали себя совершенно отрезанными от внешнего мира. Здесь не было даже такой малости, как телефон. Киока не вышла им навстречу. Тони предусмотрительно решил подержать ее в заперти, пока не выяснит, с чем приехали гости. Какие цели преследовал Тони Кокс? Он хотел убедить гостей, что ему стало известно нечто такое, что может полностью изменить их жизнь. Мелинда, происходившая из богатой хьюстонской семьи, была адептом некоего духовного культа, чей лидер доктор Дэн Хемрик был блестящим человеком и автором нескольких удивительных книг. Он проповедовал учение о необходимости установления контактов между человечеством и инопланетянами и утверждал, что однажды общался с пришельцами из космоса. По словам Кокса, этот человек мог связать Джона и Йока с внеземными цивилизациями. Тони, естественно, умолчал вначале о том, что Хемрик считал Битлс самым подходящим связующим звеном для установления отношений между людьми и инопланетянами. По мнению Хемрика, никто не обладал над умами землян такой властью, как великолепная четверка. Не они ли ввели в обращение новые виды сознания путем использования ряда наркотических средств, таких, как, например, ЛСД? Именно поэтому Хемрик потребовал от Мелинды, которая называла себя колдуньей, сделать все, что было в ее власти, чтобы втянуть Битлз в эту авантюру. Вероятно, Кокс предложил Леннонам задержаться у него на пару недель и попытаться за это время очистить от скверны свое тело и разум, придерживаясь поста и предаваясь медитации. Затем они могли бы перейти к более интересным вещам, таким как обмен энергией и телепатии. А доктор Хемрик помог бы им обоим бросить курить. И, наконец, Джон и Йока могли принять участие в новой работе «Тони», который оборудовал весь дом видеокамерами и мониторами, решив сделать подробную видеозапись своей повседневной жизни, включая самые интимные ее стороны, происходящие в ванной комнате или спальне. Что касается наркотиков, то они могли бы не беспокоиться. У Тони еще оставалось немного ЛСД, а Мелинда приготовила какое-то марокканское варево под названием «мажун» которая представляла из себя густую пасту черного цвета и обладала тем же эффектом, что и гашишное масло. Тони обожал намазывать эту штуку по утрам себе на хлеб. Целых три недели провели Ленноны на уединенной ферме. Те из знакомых, кому довелось там побывать, рассказали о том, что Тони и Джон очень привязались друг к другу. Прошел даже слух, будто обе пары решили отныне жить и творить вместе. А Джон якобы поговаривал о том, чтобы сделать своим менеджером Тони Кокса. Леннон распорядился, чтобы Джон Брауэр доставил в Альберг некоего доктора Дона Хемрика, проживающего в окрестностях Торонто. Брауэр обнаружил, что Хемрик обитал в городе Петербурге, расположенном в провинции Онтарио, под именем Шарно. Примерно в то же самое время Брауэр получил от Леннона еще одно указание – Собери мне компромат на Алина. Все это показалось Брауэру очень странным. И чтобы во всем разобраться, он со своим компаньоном Ричи Йорком отправился в Данию. Перед самым отъездом им позвонил Ронни Хокинс и предупредил, что Ален Кляйн собирается их похоронить. Ребята восприняли эту угрозу всерьез, и потому, когда добрались до Уайт-хаус-отеля в Альберге, маленьком заснеженном городишке, расположенном на краю земли, и обнаружили под дверью гостиничного номера записку, «Да пребудет с вами вечный покой и любовь!» Оба страшно перепугались. Им удалось связаться с Джоном Ленноном, и тот их успокоил. «Доктор просто хотел заверить вас в своих дружеских чувствах». А через некоторое время им позвонил сам Шарно и пригласил их к себе в номер. Я никогда не забуду тот миг, — рассказывал позднее Брауэр, когда доктор открыл нам дверь своего номера. Мы с Ричи вдруг начали извиваться и чесаться. Было такое ощущение, что на нас упала огромная паутина. Мы не были пьяными и не торчали. И тем не менее у обоих возникло одно и то же неприятное чувство. Хемрик представлял из себя то еще зрелище. В нем было примерно шесть футов, три дюйма а с головы свисали длинные и прямые, как струны, седые волосы. Одет он был в одни шорты. Он поприветствовал нас и повернулся спиной. В спине у него была дыра величиной с кулак. Через нее были видны позвоночник и одно легкое. Вся кожа была испещрена шрамами. Мы с речи остолбенили. Он объяснил, медленно выговаривая слова с легким немецким акцентом, что месяц назад ему сделали в Лондоне серьезную операцию. Его хотели оставить в больнице до полного выздоровления, но он ушел через неделю, поскольку сам мог о себе позаботиться. Очевидно, что этот человек был не таким, как все остальные. Он сразу начал рассказывать нам о том, что мы живем в эпоху исключительно важной эволюции человека – о том, что в космосе есть живые существа, которые наблюдают за нами. Они были бы счастливы вступить с нами в общение и считают Джона Леннона очень значительной личностью. Джон уже ездил в Норвегию, где его поднимали на космический корабль. Затем Хемрик подвел нас к столу, над которым на расстоянии примерно в один фут загадочным образом плавал уменьшенный макет города Бака Роджерса. Он провел под ним рукой и сказал, что пришельцы открыли ему секрет антигравитации. «Мы строим город на облаках над Бразилией», — пояснил он. «Это его модель, и она подтверждает данную мне силу». Но на этом сюрпризы для Брауэра и Йорка не закончились. Тем же вечером, когда они отправились поужинать в ресторан при гостинице, к ним подошел метродотель и вручил счет из парикмахерской, пояснив, что счет прислал Джон Леннон. А через несколько минут молодая парикмахерша уже рассказывала им, как ездила на ферму, где проживало семейство Леннона. «Когда я туда приехала», — продолжала она, «господин Кокс попросил меня обрезать длинные волосы киока. Затем Джон Леннон дал мне свой паспорт и попросил сделать такую же прическу, какая была на его фотографии». Это фото было сделано летом 1967 года, накануне поездки Джона в Грецию. Я принялась за работу, а Йоко заплакала. Потом Джон спросил у Йоко, не хочет ли она тоже постричься. Она в ужасе закричала «Нет». Когда Джон повторил свой вопрос, она ответила «Да». На этот раз заплакала Киоко. Четыре часа ушли на то, чтобы постричь всю компанию так, чтобы длина волос у каждого не превышала четырех дюймов. Но и этого Джону показалось мало. Он потребовал, чтобы ему сделали прическу а-ля Мия Фэроу, у которой были очень короткие волосы. Слушая этот рассказ о странном поведении Леннона, Джон Брауэр решил, что все, что с ним случилось, начиная с того момента, как он сошел с трапа самолета, тщательно подстроено Ленноном, чтобы окончательно свести его с ума. А раз так, то он решил побить Джона в его же собственной игре и приказал пораженный парикмахерше немедленно укоротить его волосы. На следующее утро Брауэр и Йорк добрались до фермы Кокса, где застали Джона, Йока, Тони и Мелинде, сидящими вокруг стола с таким видом, словно они окаменели. Их глаза были устремлены в никуда. Единственным двигавшимся существом была киока с коротким пушком на голове, которая взглянула на незнакомцев и произнесла «Я настоящая девочка». Молодые люди обратили внимание, что дом наполнен странным запахом, напоминавшим запах цветов и благовоний. А когда Мелинда передала им соусник с вязкой черной пастой, они поняли, что это за запах. Когда Брауэр попробовал варево, Он так заторчал, что почувствовал, как душа отделяется от тела. Леннон тоже был в странном состоянии, ибо начал произносить речь о необходимости разрушения бессмысленных символов, таких, например, как длинные волосы, не обратив внимания на то, что Брауэр этот символ уже разрушил. Брауэр сразу заметил, что со времени последней встречи с Ленаном тот сильно переменился. Если раньше для него не существовало ничего, кроме мира во всем мире, то теперь он говорил только о космосе и космическом разуме. Новое галактическое видение предстоящего фестиваля в Торонто значительно отличалось от того, что изначально задумывал скромный землянин. Несмотря на то, что еще 9 декабря Он письменно подтвердил, что часть прибыли должна пойти в Фонд защиты мира. Сейчас он настаивал на том, чтобы фестиваль проводился бесплатно. Брауэр и Йорк приуныли, размышляя, во что могут вылиться новые требования капризной звезды. И вдруг на кухне появился новый персонаж. Это был тот самый человек, который совсем недавно грозился их похоронить. Ален Кляйн. «Мы, как полные идиоты, добросовестно выполнили приказания Ленина, рассказал Брауэр, «и опросили всех, кого только было можно. Люди охотно рассказывали нам о Кляйне, надеясь заслужить благодарность от Ленина. В целом их мнения совпали. Кляйн был блестящим бизнесменом, который никогда не проигрывал начатого дела. Но главным для него всегда было нарубить побольше капусты. И если кто-нибудь думал иначе, то был просто сумасшедшим. Само собой разумеется, мы были уверены, что Кляйн никогда ничего не узнает. Однако, едва Кляйн появился, Леннон протянул ему приготовленное нами досье и сказал, «Послушай, Ален, вот что о тебе думают окружающие. Не хочешь взглянуть?» Мы с Ричи поняли, тут-то нас точно похоронят. Кляйн и глазом не моргнул. Он принялся перелистывать страницы бармача. «Ну да, этот тип ничего другого сказать и не мог». Затем он взглянул на нас и произнес. «Вы, наверное, здорово повеселились, собирая эти сплетни, ребята. Никогда бы не подумал, что у вас только свободного времени. Сразу видно, что не так уж вы и заняты вашим никчемным фестивалем». Перед отъездом Брауэр и Йорк получили указание разработать план проведения бесплатного фестиваля и представить его на рассмотрение к первому марта. А когда они вновь очутились в своем обклеенном плакатами офисе в Канаде, им позвонил Тони Кокс и сообщил, что Леннон решил подключить к их работе людей, которые будут следить за тем, чтобы фестиваль получил необходимую космическую ориентацию. Дона Хемрика и его первого ученика Леонарда Холлахана. Затем он обронил еще одно имя, которое взорвалось в голове у Брауэра словно бомба, Дэвид Снайдерман. Брауэр предчувствовал, что если в деле будет замешан Снайдерман, им ни за что не удастся получить разрешение у генерального прокурора провинции Онтарио. Настоящий скандал разгорелся в конце января 1970 года, когда Брауэр поехал на западное побережье, чтобы успокоить ребят из группы «Джефферсон Эрплейн» которые здорово обидели, что лена не пригласил их выступить на фестивале. Брауэр допустил грубую ошибку, взяв с собой космических сенаторов Леннона. Когда Холохан развернул перед музыкантами план космического судна, работающего на одной только психической энергии, и объяснил, что Джон и Йока собираются прибыть сюда на фестиваль на этом безмоторном чуде, Пол Кантер явно занервничал. «Все это полная туфта!» — закричал он. «Люди из космоса и воздушные машины!» «Если это то, чего на самом деле хотят Джон и Йока, то пошли они куда подальше!» Брауэр почувствовал, что его фестиваль может оказаться на грани срыва. Два дня спустя, 26 января, ближе к вечеру, Джон Леннон, вернувшийся к тому времени в Англию, проснулся со звучащим у него в голове текстом новой песни. Ключевым словосочетанием было выражение Мелинды – «мгновенная карма». Это выражение, часто употреблявшееся в среде хиппи и означавшее «мгновенное наказание», затронуло Леннона так, как полностью соответствовало его убеждению в том, что за свои грехи человеку приходится расплачиваться на этом свете. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете – Для дальнейшего прослушивания измените положение приключателя выбора дорожек.